Глава пятая Пытаясь нащупать на прикроватной тумбочке звонивший телефон, Александра опрокинула на пол огромный будильник в чехле из помутневшего цинка, одну из реликвий, оставшихся от художника Снегирева. Поймав, наконец, мобильник, она, взглянув на дисплей, помедлила с ответом. Высвечивалось имя Марьи Семеновны, няньки Стаса. За все время, пока тот пропадал, она звонила всего пару раз и последний разговор вела враждебным тоном. Решившись, Александра хрипло ответила. «Слушаю». «Появился?» С места в карьер осведомилась Марья Семеновна. Художница замешкалась всего на секунду, и нянька скульптора немедленно все поняла. Впрочем, Александра была уверена, что та почуяла возвращение своего подопечного на расстоянии. В плане пеленгации местонахождения Стаса У нее были способности не хуже, чем у медиума. «И где он?» Немедленно последовал второй вопрос. Александра решила отвечать максимально честно. Вранье Марья Семеновна чувствовала сверхъестественно тонко. «У какого-то знакомого?» Неохотно произнесла она. «У какого?» В голосе собеседницы зазвучали воинственные нотки. «Знаешь его?» От стаса первый раз услышала. Не покривив душой, ответила художница. Стас боялся ехать к вам и поехал к нему. «Куда?» – последовал резонный вопрос. Адрес он не дал. Опять же, честно ответила Александра. Она в самом деле понятия не имела, на каком кладбище Валера работал сторожем. Стас боялся, что вы его через меня найдете, и поэтому ничего мне не рассказал. В трубке раздалось глухое неразборчивое ворчание. По всей видимости, Мария Семеновна поверила услышанному. «Стас сменил телефон», — добавил Александра. «Позавчера явился ко мне, перекусил и уехал. Я вот о чём хотела вас спросить. Вы давно контактировали с Юлией Петровной?» «Неделю назад», — бросила Мария Семёновна. «Звонила ей, да она как-то странно говорила, будто я не кстати влезла и мешаю. Больше я ей не звонила». «Я вот почему спросила», — нерешительно продолжала художница. «Её, похоже, несколько дней как дома нет». «Чего ты взяла?» – осведомилась Мария Семёновна. «Я её не слышу за стеной, и часы не бьют, она их перестала заводить. И Стас отдал мне ключи от её квартиры, я туда зашла пару раз ближе к вечеру. Юлии Петровны не было, она ведь всегда дома». «Вот подонок!» Няньку скульптора явно впечатлило только сообщение о ключах. «Не хватило смелости самому отдать, понятно, боится в глаза ей смотреть». Стас очень переживает, не смело заметила Александра. Не знает, куда деться, как бы не запил всерьез. «А он что, трезвый к тебе завалился?» молниеносно отреагировала Марья Семёновна. «С похмелья», призналась Александра, а потом выпил. «У тебя пил?» «У меня? Не могла же я его на лестницу выгнать. Было бы то же самое, только хуже, вы сами знаете». Последовала пауза, которую нарушил долгий вздох в трубке. «Если появится, скажи, чтобы не дурил и возвращался ко мне в Пушкина. решительно произнесла Марья Семеновна. «Я заказ нашла. Скажи, пусть не боится. Мне эта Юлия ничем не дорога. Она от нас свое получила». Закончив беседу на этой циничной ноте, нянька скульптора, как всегда не прощаясь, дала отбой. Александра какое-то время посидела на краю постели, пытаясь привести в порядок спутанные мысли. Ясно было одно. Мария Семеновна простила своего опального подопечного и порвала дружеские отношения с Юлией Петровной. Зная капризный переменчивый нрав Железной Старухи, как называли ту в округе, Александра ничему не удивлялась. Мария Семеновна при внешней жесткости отличалась необыкновенной чувствительностью. И ее легко можно было обидеть неудачно выбранным словом, пренебрежительной интонацией, даже молчанием. Хуже всего она переносила невнимание, чем, видимо, и прогневала ее Юлия Петровна во время последнего телефонного разговора. Давно рассвело, но утро оказалось темным. Подойдя к окну и отодвинув плотную штору малинового шелка, Александру увидела серое облачное небо, низко нависшее над переулком. Рыхлые неподвижные облака обещали снег. Художница взглянула на будильник. Стрелки показывали четверть девятого. Мария Семеновна, обычно встававшая часов в пять утра, проявила, можно сказать, деликатность, дав Александре немного поспать. Художница чувствовала себя разбитой. Вчера она долго не могла уснуть, несмотря на усталость. Впечатления дня тревожили воображение, рождали беспокойные мысли — которые заставляли ее садиться в постели и долго смотреть в темноту комнаты, чуть разбавленную светом фонари за шторами. В конце концов, она так измучила себя бесплодными догадками, что уснула. Александра помнила, что, засыпая, решила ни в коем случае не принимать предложение Мусахова. Сейчас, в холодном сером свете нового дня, это решение казалось ей неудачным и скропалительным. Впервые за много лет перед художницей возникла перспектива стабильного существования. Настоящих торговых оборотов Мусахова не знал, разумеется, никто. Сам торговец не раз говорил, что картины, выставленные на продажу в его магазине, гроша Ломанова не стоят. Он, как большинство представителей антикварного рынка, вел одну торговлю для вида, для случайных покупателей и налоговой инспекции, другую, всерьез, только для посвященных, только для своих». «Даже если я буду допущена к малой части продаж», — раздумывала Александра, принимаясь варить кофе, — «это все равно отличное предложение. уж если меня посвятят во все тайны...» Она замерла, глядя на медленно вздувающуюся коричневую пену. Взяла чайную ложку, размешала кофе, выключила огонь, подошла к окну. В воздухе начали порхать редкие снежинки, разбухшее серое небо опустилось еще ниже, И, казалось, легло на крыше окрестных особняков. Александре бросился в глаза букет Стаса, изрядно поникший за ночь. Цветы так и лежали возле мусорных контейнеров. Художница взяла телефон. Вчера Стас в разговоре упомянул о том, что берет заказ. Это давало надежду на то, что сейчас он нужен на ногах и относительно трезв. В самом деле. Скульптор ответил почти сразу. Он говорил приглушенно, словно прикрывал телефон ладонью. «Да, Саша, да». «Что случилось?» «У меня-то ничего. Мария Семёновна звонила», — ответила художница. Против ожиданий это известие не впечатлило беглого подопечного железной старухи. В трубке послышалось что-то вроде хмыканья. «Я ей всё выложила», — продолжала слегка озадаченная Александра, «что ты вернулся, заходил ко мне и уехал к приятелю. Больше ничего не сказала». «Хорошо», — лаконично откликнулся Стас. «Мария велела тебе возвращаться». Она вроде бы не сердится и нашла заказ. А я нашёл два. Парировал скульптор. За первый уже аванс получила деньги на материал. А второй, считай, на мази. Сейчас тут солидные похороны готовятся. У Валеры был разговор с организатором. Памятник ещё не заказывали, а хотят по высшему разряду. С барельефом, а то и с бюстом. Не какой-то там пескостройный портрет. Валера меня расписал, фото моих работ показал, цены обозначил, всё устроило. После похорон стопудово ударим по рукам, и будет ещё аванс. Стас по-прежнему говорил приглушённо. Судя по шумам, на заднем фоне рядом находились люди. Но даже и так Александра различила в его голосе то, чего там раньше в памяти не было — уверенность в завтрашнем дне. Прежде Стас жил одной минутой и в будущее не заглядывал, этим занималась его нянька. «Ты хочешь сказать, что не собираешься возвращаться к в Пушкина?» — медленно выговорила Александра. «Пока нет». — бестрепетно ответил скульптор. — Здесь два заказа, а хлеб за брюхом не бегает. — Ты что, всерьез решил на кладбище окопаться? — не веря своим ушам, продолжала она. — Да если тамошнее начальство узнает про левые заказы, тебя и твоего Валеру без всякого памятника заруют или как того кота несчастного в печке сожгут. Ты что, не в курсе, сколько криминала крутится вокруг ритуальных услуг? — Насчет криминала ты бы лучше помолчала, Саша, — неожиданно отдернул ее старый приятель. С кем ты сама дела водишь, во что ввязываешься, вспомни. Сколько раз ты мне жаловалась, что накраденная нарвалась, а сколько подозрительных наследств распродавала, а уж трупов перевидала, не меньше, чем Валера. Замолчи. У Александра мелко дрогнули губы. Ты ничего о моих делах не знаешь. поэтому я не знаю, что ты всё скрываешь, — отрезал Стас. А скрываешь, потому что боишься. Я своё дело делаю честно. Памятник. Он и есть памятник, покойник и есть покойник по всем документам. И хотя я пьянь последняя, но совесть у меня чиста, и руки тоже. Александру окатила жаркая волна. Она почувствовала, как шевельнулись волосы на затылке. Другими словами, ты намекаешь, что я...» Стас оборвал ее на полусловие. «Я говорил только о себе, и все, хватит. Не хочу с тобой ссориться». Александр молчала. Подождав ответа, Стас добавил. «Если позвонит Марья, скажи, где я». Скульптор произнес название кладбища. Александра слышала его впервые. Впрочем, знатоком московских кладбищ она никогда и не была. Могла бы назвать только самые знаменитые. «Ну, пока?» Выслушав тишину в трубке, вопросительно произнес Стас. Александра молча дала отбой. Процедила через ситечко остывший кофе. морщись сделала несколько глотков. Вернулась в комнату, попробовала присесть за рабочий стол и продолжить работу над опротивившим натюрмортом. Сделав несколько мазков, отложила кисть. «Он прав, поэтому я и злюсь», — сказала она себе. «Сколько темных дел провернули с моей помощью. Сколько раз я промолчала вместо того, чтобы заявить в полицию. И при этом у Стаса репутация хуже некуда, а я слаблюсь как самый честный посредник в Москве. Мне доверяют тайные деньги, не кто? Такие люди, как Муссахов или Кожемякин, потому что знают. Я промолчу». Художница заставила себя снова взяться за натюрморт, чтобы не ходить от стены к стене, терзаясь смутными, тревожными мыслями. Вчера Марина искренне не поняла, что беспокоит Александру. Алешиной с ее прагматичным умом химика аналитика были чужды предчувствия, например. «Все на свете существует, лишь имея основу». Рассуждала она иногда за бокалом вина, когда подруги встречались в кафе. А из любой основы можно выделить анионы и катионы. Человек – это уникально сложный химический завод, да и вся жизнь только долгий процесс окисления белков. Мистику придумали не в растянике. Когда Александра призналась ей, что иногда видит странные сны, которые потом частично сбываются, Марина долго смеялась. «Сны в том химическом комбинате, который представляет из себя человек, являются разновидностью очистных сооружений», — выдала подруга. «Сны также выводят из организма шлаки, только нематериальные». Александре иногда казалось, что Марина шутит, но та говорила совершенно серьезно, и поэтому к тревогам художницы добавилась еще одна. Авантюра, затеянная Алешиной с визитом к кадаверам, очень беспокоила Александру. Она взяла телефон. И открыла последний снимок. На жёлтой ткани лежали в два ряда шесть карт с рунами. Александра сфотографировала их перед уходом. Художница вошла в список вызовов и набрала номер Клавдии. Несмотря на раннее время, та ответила сразу. «Доброе утро!» – раздался сочный, сытый голос. Даже не видя собеседницу, можно было заключить, что аппетиты здоровья у неё превосходные. По типажу, ростом, пышными формами и даже цветом волос – Клавдия напоминала Марину Алёшину. Обе женщины одевались смело, выделяясь из толпы. Но Марина была эффектно, экстравагантно, эксплуатируя стиль шестидесятых годов прошлого века. Клавдия же с ее накладными ресницами, алыми накладными ногтями и леопардовыми принтами. Была безнадежна, вульгарна. В ней все было чрезмерно вплыть до навязчивого запаха, дорогих духов. «Ваш органайт будет готов завтра ближе к вечеру», продолжала Клавдия, услышав ответное приветствие. «Один камушек, желтый, малийский гранат. Мне подвезут только сегодня. Это очень редкая разновидность граната. Вы можете судить, что я проявляю к вам особое внимание». Александра, которую давно ничто не тяготило, так как это особое внимание, скрипя сердце, отозвалась. «Вы очень любезны, но мне просто неудобно принимать такие подарки». Я не знаю, сколько стоят все эти камни, которые вы положите в органайт, и поэтому...» «И поэтому не надо об этом спрашивать». В своей обычной бесцеремонной манере перебила Клавдия. «Мы никогда не берём с друзей денег за услуги». Александров вспомнила рассказ Игоря о том, как Клавдия отказалась принять от него плату за диагностику исцеления. «Что ж, с запинкой проговорила художница. Я постараюсь не остаться в долгу. Не стоит об этом» ласково произнесла ассистентка медиума. «Приходите завтра вечерком, все будет готово. Попьем чаю, поболтаем». Александру передернула. Она глубоко вздохнула и решилась. «Я, собственно, почему вам позвонила? У меня есть вопрос». «На вопрос отвечает Леон». Мгновенно отреагировала Клавдия. «Он сейчас спит». «Нет, это вопрос конкретно к вам. Собственно, два вопроса». Собеседницу как будто забавляла ее нерешительность. В голосе Клавдии слышалась снисходительная усмешка, когда она произнесла «Рада помочь». «В чем дело?» «Во-первых, Александра окончательно собралась с духом. Вам уже случалось бывать в доме, где я живу, но в другой квартире?» Последовала короткая пауза. Затем Клавдия уже без прежнего благоволения спросила. «Я повторюсь, в чем дело? Что за странный вопрос?» «Просто вчера я зашла на квартиру к соседке», — сбивчиво продолжала Александра. Она уехала, а у меня есть ключи. Соседка всегда увлекалась картами Таро. А вчера я увидела у нее на столе шесть карт совсем других. На одной была такая же руна, как у вас на маникюре. Руна Рок. Я и подумала, вдруг вы у нее бывали». Клавдия, расслабившись, рассмеялась. «Никогда я в вашем доме не бывала, это совершенно точно». «А насчет карт удивляться нечему. От Таро или Норман догадание на рунах – один шаг. И, к сожалению, некоторые дилетанты его делают, не понимая, во что ввязываются и насколько это опасно». «Опасно?» – недоверчиво переспросила художница. «Руны – это совсем не то, что карты», – туманно пояснила Клавдия. «Карты?» Это мантический инструмент, то есть гадательный. Они лишь говорят о судьбе, но не способны ее изменить. Руны – инструмент магический. Это контакт сущего мира с силами верхнего и нижнего мира. Контакт яви с навью и правью. Прямая линия с древними богами, если вам так проще понять. Руна, нанесенная непосвященным – или неверно нанесенное, или с намерением причинить вред, имеет мощную разрушительную силу. Александра верила в гадания столько же, сколько Марина Алёшина вещи и сны, но после встречи с Леонидом Леоном не могла не признать, что её посетили некоторые сомнения. Поэтому она отнеслась к словам ассистентки медиума серьезно и спросила. «Скажите, можно прислать вам на WhatsApp снимок этих карт? Я их сфотографировала вчера вечером». «Вы предвосхитили мою просьбу», — ответила Клавдия. «Я как раз хотела спросить, что это были за изображения. Кстати, с вашей соседкой все в порядке? Вы на связи?» «В том-то и дело, что ее телефон отключен, и уехала она совершенно неожиданно», — призналась художница. «Я вошла к ней в квартиру, потому что забеспокоилась. Она такая домоседка». «Срочно пришлите мне фотографию», — сухим деловым тоном сказала Клавдия. «Вы не представляете себе, сколько вреда может натворить самоучка, вообразивший себя знатоком в этой области». «В любой области», — рискнула дополнить Александра. «Но не в любой области дело кончается болезнью или смертью», — отрезала Клавдия, обрывая разговор. «Когда как», — думала художница, держа в руке замолчавший телефон и отправляя снимок. Стас правду сказал, трупов я за годы своей карьеры повидала немало. Сообщение ушло, и рядом тут же отобразился статус «Прочитано». Александра заставила себя вернуться к рабочему столу, и первые десять минут то и дело поглядывала на экран телефона, но Клавдия никак не реагировала на присланную фотографию, не писала и не звонила. «Значит, ничего серьезного?» Ругая себя за внезапный приступ суеверия, Художница бралась за кисть, вновь бросала косой взгляд на экран. Через полчаса, когда все красочные утраты на полотне были дописаны и заняться было больше нечем, Александра не выдержала и вновь набрала номер Клавдии. И на этот раз ты ответила почти немедленно, но голос ассистентки медиума звучал приглушенно. «Я уезжаю, у меня всего пара минут», — проговорила Клавдия. «Подробнее все объясню при встрече, а сейчас скажу только, что это простой расклад на ситуацию или на человека. И в данном случае все зависит от того, с какой стороны смотреть на руны. Результат может быть обратный». «Не понимаю», — озадаченно ответила Александра. «Не могли бы вы...» — я выразилась буквально. Вздохнула Клавдия, осознав, что от объяснений ей не уйти. «Некоторые руны читаются как в прямом, так и перевернутом виде, приобретая обратный смысл. Некоторые...» только в прямом, а части рун тот же рок при переворачивании не изменяются. В данном раскладе шесть рун, четыре опора, сила, исток и рок не меняются при переворачивании. Эти силы будут влиять на ситуацию вне зависимости от того, как все обернется. Но две руны Чернобог, руна хаоса и зла, и Крада, руна огня и уничтожения. При переворачивании обратятся в полную свою противоположность. В мир. Рун убил Бога, блага и добра. И алатырь символ чистой энергии. Переверните свою фотографию, и вы сами увидите, какие руны изменились, какие нет. Мне надо знать, с какой стороны сидел тот, кто разложил карты. В раскладе нет ни одной руны, которая читается только в прямом виде, так что я об этом судить не могу. Если ваша соседка сама себе гадала, дело одно – Если гадающий сидел напротив нее, совсем другое. Александра начала понимать. Ей вспомнились две чашки с засохшими чаинками на дне. Похоже, у нее кто-то был в гостях. Проговорила художница, больше думая вслух, чем обращаясь к собеседнице. — И вы решили, что это была я? — иронично ответила та. — Ну, мне в самом деле пора бежать. Увидимся завтра вечером. Телефон умолк. Александра открыла фотографию с шестью картами на желтой скатерти, убрала автоповорот экрана, перевернула телефон и убедилась, что четыре значка остались прежними и в перевернутом виде, два же превратились в полную свою противоположность. «Я сошла с ума. Я начинаю верить всей этой ереси», сказала себе художница, разглядывая угловатые начертания рун. «Простые ломаные линии беспрекрас» Но в них чувствовалась древняя сила, затаившаяся и вовсе не безобидная. Александра взглянула на часы. Ехать к Кожемякину было рано. Теперь ей не терпелось покинуть мастерскую. Ее начинало угнетать то, что прежде успокаивало. Слишком тихий переулок, почти без прохожих. Слишком тихий дом, почти без обитателей. А теперь еще и абсолютная мертвая тишина за перегородкой в коридоре. Ей снова послышался сонный голос Леонида. «Здесь скоро случится что-то очень плохое». Тишину прорезал телефонный звонок. Игорь Горбулев. «Не разбудил?» Послышался в трубке манерный голос. «Ты любишь поспать, я знаю». «Да какое там поспать?» Художница, прижимая к уху, телефон прошла на кухню. Поставила чайник. «Благодаря тебе я попала в мир сказок. Эти твои друзья — кадаверы». «Там все серьезно». Голос Игоря мгновенно изменился. «Ты же знаешь». «Знаю. Это меня и беспокоит», откликнулась Александра. «Хотелось бы поменьше вникать в их кухню, но мы практически договорились о сотрудничестве. Их коллекция магических шаров, которую ты взялся продать на аукционе. Не представляю, под каким соусом это будет выставлено, если сами по себе шары ценности не имеют. Кадаверы что? Устроит публичный сеанс «Черной магии»?» Из потолка полетят доллары, а директор дома «Империя» обнаружит себя в Ялте. У них и здоровенный черный кут, кстати, имеется, если что». «Я знаю этого кота», — нервно хохотнул Игорь. «Не вздумай его гладить. Он жуткий похондрик. Всего боится». За палец меня цапнул, померещилось что-то. «Ты в самом деле сидел в этом ящике у кадаверов?» Недоверчиво осведомилась Александра, хотя не сомневалась в ответе. смейся снисходительно разрешил Игорь. Теперь, когда я излечился, мне и самому хочется смеяться. Просто от радости жизни. Они хорошие люди, эти брат с сестрой. Странные, конечно, но хорошие. Подчеркиваю, денег они с меня не взяли. Я тебе полностью доверяю. Но вот в их бескорыстие мне верится с трудом. Александра выключила свистнувший чайник. На что они живут, если денег не берут? Я понял, что там зарабатывает в основном Клавдия, задумчиво ответила опционист. Продает свои приборы, с камнями возится. Гадает. У нее клиентуры полно. Леонид работает даром. Он не отмер всего, без шуток. Но я в любом случае не из-за них тебе звоню. Ты меня отвлекла. Намечается кое-что. Надо бы встретиться. Желательно сегодня. До обеда. два я должен быть на работе. Ты знаешь. Думаю, успеем. Александра прикинула, сколько времени может занять встреча у Кожемякина. Куда подъехать? — К вам в империю? Нет, — Нет-нет. Торопливо и даже как будто испуганно ответил аукционист. — Давай в каком-нибудь нейтральном месте. Помнишь, мы в последний раз пересеклись в кофейне у Библиоглобуса? — В Милютинском переулке. — Автоматически припомнил Александра. — Давай вот там. Надо поговорить в спокойной обстановке. Они договорились созвониться, как только Александра закончит свои дела. Попрощавшись с Игорем, Художница отметила про себя, что тот назначил встречу в таком месте, где риск встретить кого-то из сослуживцев был минимален. Аукционный дом арендовал площадку в гостинице за несколько станций метро от Лубянки. Впрочем, Александра давно привыкла к тому, что большинство ее знакомых предпочитали конспирацию, даже если дело того не требовало. Она наскоро приготовила кофе и принялась собираться. Подойдя к окну, взглянула на погоду. Александра обнаружила, что двор, утонувший в оттепельных лужах, снова светел и бел, повалил снег, и роскошный букет Стаса, лежавший возле мусорного контейнера, был уже почти неразличим. Эти замерзшие дорогие цветы, купленные в качестве извинения, теперь наглядно выражали именно то, что должны были выражать — крушение надежд, напрасные ожидания, смерть всех чувств. Александра в несколько глотков выпила остывший кофе и застегнула молнию на куртке. Художница переступила порог квартиры Кожемякина, когда до полудня оставалось несколько минут, но оценщик, как шепотом сообщил ей коллекционер, явился еще раньше. Сбросив куртку и пригладив растрепавшиеся волосы, промокшие от снега, Александра вошла в комнату, где хранились сокровища Кожемякина. Оценщик был ей знаком, Александра сразу узнала этого высокого, рыхлого блондина с жидкой челкой, зачесанной поперек лысеющего лба. Она вспомнила и салон, где тот служил, а вот имени припомнить не удалось. Блондин тоже узнал ее, часто заморгал белыми ресницами и протянул руку для приветствия. «Здравствуйте! Вот неожиданность!» «Москва — город очень тесный», — поддержала она светскую беседу, пожимая его ладонь, горячую и влажноватую. «Москва — это вообще не город, а природное явление», — авторитетно добавил Кожемякин. «Поверьте старому храчу-москвичу во всех поколениях от Юрия Долгорукова, Это город-организм, только кажется, что люди все время ее переделывают. Это Москва переделывает людей». За такие неожиданные высказывания, как и за экспертные суждения, Александра прощала старому коллекционеру все его отталкивающие черты. Гнусные методы составления коллекции, тяготение к краденым вещам, прямое жульничество при сделках. Она часто повторяла про себя, что не существует абсолютно плохих людей, как не существует абсолютно черного цвета. Кожемяки, начнувшись, шелестом растер ладони. «Что же, приступим?» Я нарочно просил дождаться вас, Сашенька, не распаковывать пока. «Хочу увидеть этюды одновременно с вами. Два непредвзятых мнения. Открывайте». Оценщик, к которому он обратился, послушно распаковал первый из лежавших на столе больших коричневых свертков. Когда он снял крафтовую бумагу и шелковистую мягкую обертку, Александра перевела дух. После того, как вчера Кожемякин пригласил ее оценить два этюда темного происхождения, Ей несколько раз приходили на ум загадочные исчезнувшие этюды из квартиры Юлии Петровны. Только теперь Александр поняла, что боялась увидеть именно их. Хотя Москва – город тесный, но все же не настолько, думала художница, рассматривая лежавшее на столе полотно. Через несколько мгновений рядом с ним легло другое, также не имевшее ничего общего с пропавшими картинами – не сирень, а цветущие яблони. Оба этюда изображали одно и то же дерево в разном ракурсе. Первый этюд был выстроен более чем классически: первый план угол веранды с перилами, второй план, собственно, цветущая яблоня, третий размытый план несколько кустов в глубине сада. Второй этюд был выполнен в манере напоминающей японскую. Бело-розовые цветущие ветви были нарисованы снизу, как будто художник лежал под деревом на спине. Фоном служило ослепительное небо. Кожемякин задержал взгляд на второй картине, и Александра поняла, что именно ее он видел некогда в Красноярском художественном музее, а после узнал на фотографии. Затем коллекционер, не спрашивая разрешения, молниеносно подхватил полотно, приблизил его к лицу, словно собирался обнюхать или облизать, развернул, осматривая задник. «Ну да, это Копытцево», — раздался его скрипучий голос. Интонация была скучающей. Кожмякин взял другую картину и также подверг ее молниеносному осмотру. Александр знала, что он обладает талантом определять по запаху возраст холста и красочного слоя. Что и требовалось доказать, Василий Геннадьевич. Блондин, внезапно обретший и имя, и отчество, с явным самодовольством кивнул. «Я сразу так и подумал, Николай Сергеевич» и, зная, что вы интересуетесь советским пейзажем, рискнул послать вам снимочки. А больше никому не посылали. Мы договаривались, что первый я». Кожемякин стрельнул в него поверх полотна недоверчивым взглядом. Было ясно, что коллекционер ни одной клятве не поверит. Оценщик прижал к груди растопыренную руку, словно собираясь вырвать сердце и предъявить его в качестве доказательства своей честности. «Я уговор соблюдаю. Никто ничего не видел, картины даже не зарегистрированы в журнале». Кожемякин метнул в него еще один молниеносный взгляд, выражение которого невозможно было уловить. «А ваше мнение, Сашенька?» Внезапно сменив деловой тон на ласковый, почти интимный, обратился он к художнице. «Я склонна с вами согласиться» сказала Александра, решив отойти от своего вчерашнего решения и ничего не говорить в присутствии оценщика. «Но, стало быть, вопрос ясен», — удовлетворенно заключил коллекционер. «Картины я возьму. Не то чтобы я фанат Копытцевой, но эти две недурны. Оставьте у меня, деньги подвезу завтра. Дома не держу, сами знаете, надо съездить в банк. Можно картой». Слегка поёжился оценщик, но был встречен ледяным замечанием «Дорогой мой, я расплачиваюсь картой только в продуктовых магазинах». И отвернулся от него, давая понять, что разговор окончен. Александра, помня о встрече с Игорем Горбулёвым, заторопилась, подхватывая с пола сумку. «Мне пора, Николай Сергеевич. Спасибо, что пригласили. Всего доброго». Коллекционер изумлённо поднял седые брови с проплешинами, словно побитые молью. «Как, Сашенька? Нет уж, задержитесь на пару минут, разговор есть!» И, повернувшись к оценщику, словно с удивлением спросил «А вы еще здесь, Василий Геннадьевич? Я думал, вы уже ушли!» Блондин неуклюже поклонился и направился в коридор. Хлопнула входная дверь, он явно уходил не в духе. Кожемякин вновь повернулся к Александре и внезапно схватил ее за руку, до боли сжав запястье. Его глаза обычно мутные, прояснились и сияли. «Я оказался прав. Герасимов!» — шепотом закричал он. «Вы всегда оказываетесь правы, Николай Сергеевич». Александра с трудом вырвала у него руку. «Поздравляю с покупкой, но мне действительно пора». «Ваш гонорар!» — засветился старый коллекционер. Неуловимым жестом выдернув из ящика стола пятитысячную купюру, он протянул ее Александре. Та замотала головой. «Это слишком много за то, что я сказала пару слов». «Пару нужных слов». Кожемякин растянул лиловые тонкие губы в мерзкой улыбке. «Так сообщник улыбается сообщнику. Берите». Александра, чувствует тошноту, взяла купюру. Деньги были нужны, как всегда. Скомкану поблагодарив, художница пошла к двери. Кожемякин суетился вокруг, помогая надеть куртку а когда она уже вышла на площадку, сладко промяукал вслед. «До скорой встречи, Сашенька!» На крыльце южесть от пронизывающего ветра топтался оценщик. Художница совсем не удивилась, увидев, что он не уехал. Она еще в квартире заметила в его красноватых глазах, глазах Альбиноса, некий вопрос, обращенный к ней. «Я вас ждал, чтобы подвести». выпалил оценщик. «Знаю, что вы не на машине, а вам куда?» «Большое спасибо». Александра спустилась по ступенькам и осторожно пошла по обледеневшему тротуару. «Я привыкла на метро. Так даже быстрее, чем по пробкам, а я очень спешу. До свидания». Василий Геннадьевич очень огорчился. Тогда в художницу он пошел бок о бок с ней, продолжая говорить. «Вы не хотите, чтобы я знал, к кому вы поехали? А я не болтлив». «Ну еще бы!» «Не без самоиронии», — ответила Александра. «Наш вид торговли болтунов не любит». Они свернули за угол дома. Метров за двести впереди алела буква «М». Василий Геннадьевич предпринял очередную попытку. «Я бы очень просил вас заглянуть к нам в магазин». Скорговоркой выпалил он, ступая в лужи и не замечая этого. «У меня есть кое-что интересное, но я не уверен. Хотелось бы, чтобы вы взглянули». «Еще бы ты был уверен», — думала Александра, опуская голову и глубже натягивая капюшон. Мокрый снег летел ей прямо в лицо. Но горело оно, не от снега. Я при тебе только что подтвердила, что Герасимов — это Майя Копыцева, а тебе хоть бы хны, слопал. Вот что значит подавить авторитетом. За это мне Кожемякин и заплатил. Я говорю, а вы не слушаете? С детской обиды произнес оценщик, поспешавший рядом. В его молочно-белом пухлом лице, нетронутом ни единой краской, было что-то кукольное. Очень любопытные вещи. Две картины. Не могу датировать, подписи нет, но автор, несомненно, один. Александра остановилась и, достав носовой платок, вытерла мокрое от снега лицо, повернулась к своему спутнику. «Если это интересные, как вы говорите, вещи, почему же вы не показали их Николаю Сергеевичу? Не спросила она. У вас же с ним уговор». Оценщик замялся, глядя то себе под ноги, то по сторонам, словно опасаясь, что их подслушивают, хотя прохожие не обращали на них никакого внимания. Все спешили к подземному переходу, ведущему в метро. Наконец он решился. «Николай Сергеевич никогда не выплачивает всю сумму полностью. Говорит, сейчас нет денег, зайди потом, а потом заявляет, что расплатился, расписок никогда не дает. Это на него похоже». Не удержалась Александра. «Да, да!» — обрадовался Василий Геннадьевич, обретя поддержку. «А я ведь лицо наемное. Мне перед хозяином отвечать. К счастью, он тоже знает Николая Сергеевича и верит мне. Но прибыль-то где? Так что я ему показываю только такие вещи, на которых особо не разживешься». «Знал бы ты», — подумала художница, доставая телефон и глядя на экран, «какую штуку он сейчас с тобой сыграл с моей помощью». «Извините» сказала она, пряча телефон в карман куртки. «Но я уже очень серьёзно опаздываю. Обязательно к вам загляну. На днях. Всего доброго». И не дав спутнику ни одного шанса ответить и задержать её, стала торопливо спускаться по мокрой бетонной лестнице в переход, облицованный кафелем. Оттуда уже пахло метро. Этот запах узнаешь с закрытыми глазами. Метро пахнет, как живое существо. Да оно и есть живое». Миллионы человеческих дыханий пролетели по его тоннелям, переходам, поездам, и каждая смешалось с собственным дыханием метро, свистом подходящей электрички, тугим ударом горячего воздуха, пахнущего резиной. Александра шла все быстрее и нетерпеливо толкнула стеклянные двери на входе в вестибюль. По ее расчетам, Игорь Горбулев уже ждал в кофейне. Это была одна из модных кофейн, где варили кофе десятков сортов, Предлагали десерты с претенциозными названиями, где можно было не только сидеть за столиками, но и возлежать на цветастых подушках прямо в витринах на глазах у прохожих, непринужденно попивая кофе и болтая с приятелями. В этом был непонятный Александре эксгибиционизм. Впрочем, говорила она себе, натурщики ведь тоже этим страдают еще в большей степени. Она знавала одну натурщицу средних лет, очень состоятельную даму, которая регулярно нанималась позировать молодым художником. Разумеется, не из-за денег. Ей просто нравилось, когда на нее смотрят. Игорь был не один. Он сидел за столиком в дальнем углу с какой-то блондинкой. Когда горбулёв приветственно помахал Александре, блондинка обернулась, и художница моментально ее узнала. Это была Эвелина, секретарь аукциона. Александра подошла, и, поздоровавшись, присела к столику. Игорь, как всегда чуть дерганый, улыбался, вид у него был усталый. Под маленькими умными глазами, посаженными близко к носу, залегли тени. Казалось, его что-то очень беспокоит. Эвелина же, полная блондинка лет пятидесяти, выглядела невозмутимой, как и за своим столом на торгах, где именно она решала все спорные вопросы по проданным лотам. Ее мнение являлось окончательным, А спокойные серые глаза за стеклами дорогих очков никогда не меняли выражения. Не изменилось оно и сейчас, когда художница, недоумевая, уселась между ней и Игорем. «Я взяла американам», — сообщила Эвелина, — «в сто раз лучше, чем у нас в империи в буфете». Голос у нее был мягкий, приятный, и не верилось, что эта миловидная женщина может принимать волевые решения и отстаивать их. И уж точно никто бы не догадался, какую роль на русском арт-рынке играла Эвелина лет 16 назад. Аукцион «Кристис» регулярно устраивал русские недели, и они приносили наибольший доход. Все картины русских мастеров мгновенно раскупались русскими же коллекционерами по бешеным ценам. Эти недели так и прозвали «бешеными». Правда, при повторной экспертизе уже после покупки Зачастую выяснялось, что куплена подделка, аукцион почти никогда не соглашался признать свою нечистоплотность, обманутый любитель живописи мог рвать и метать, подавать в суды, грозить публичным скандалом, аукцион был непреклонен. Не было сделано исключения даже для самого лучшего клиента Кристис, русского олигарха Виктора Виксельберга. В 2005 году он приобрел за 3 миллиона фунтов одалиску Кустодиева. Повторная экспертиза выявила подделку. Аукцион не признал своей вины, олигарх обиделся и перестал собирать картины. В ту пору эвелина была правой рукой Виксельберга во всем, что касалось приобретения картин. Она участвовала и в роковой покупке одолиски. После этого скандала она потеряла работу, репутацию эксперта и, И повезло, что не жизнь. Вынырнула Эвелина спустя некоторое время в империи и прочно там укрепилась. История с Далиской воспринималась всеми уже как анекдот. Сама Эвелина говорила, «Никто не помнит, победил или проиграл Наполеон при Ватерлоу, а название помнят все». Осведомленность и опыт аукционного секретаря уважали и ценили в империи очень высоко. «Тогда я тоже, пожалуй, возьму «Американо» ответил Александра, который было, в общем-то, все равно. Игорь цедил через соломинку напиток, напоминавший с виду взболтанное шоколадное мороженое, украшенное шапкой зеленоватых сливок, посыпанных золотой фольгой. Высокий бокал запотел. Когда принесли кофе для Александры, он бросил соломинку, поставил локти на стол и наклонился к художнице. — Саша... «Затевается грандиозное дело, и мы хотим пригласить тебя поучаствовать». Эвелина невозмутимо потягивала свой «Американо». Вид у женщины был самый добродетельный, но Александре невольно вспомнился скандал с Виксельбергом. Инициатором той роковой покупки была именно Эвелина. «Что за дело?» – спросила художница. «И зачем вам нужна я?» «Готовится онлайн-аукцион», – продолжал Игорь. «Слыхала о таких?» «Конечно», — Александра пожала плечами. «Сейчас почти все онлайн. Только империи, да еще пара домов держатся на живых торгах». «Да-да», — кивнул Игорь. «Но это будет особенный аукцион. Аукцион «Молния» выставят сразу огромное количество лотов. Глаза разбегутся даже у специалиста. Для каждого лота заводится отдельный личный кабинет, торги пройдут там». «Что за лоты?» – поинтересовалась художница. «Это лоты, не проданные по истемейту от империи», – внезапно подала голос Эвелина. Ее глаза за стеклами очков чуть сузились. Те, которые ни разу не набавили цену. Обычно такие лоты выставляют для после аукционной продажи в зале по более низкой стоимости, чем начальная. Но в этот раз решили устроить онлайн-аукцион. «Я решила», – гордо добавила она. Александра тщетно попыталась осознать услышанное и, наконец, недоуменно спросила «А в чем смысл?» «В абсолютной изолированности всех торгов», — пояснила секретарь аукциона. «Никто не будет знать, что происходит в каждом отдельно взятом кабинете, пока сам туда не войдет, купив пароль и зарегистрировавшись. А в зале все наведут друг у друга, и лоты, и покупатели». «В зале ограниченное количество лотов, в интернете огромное. Среди них будут не только лоты империи, но и сторонние. Это вольная площадка, кабинет можно арендовать. И, наконец, лоты будут выставляться на очень краткое время, минут на пять. И приобрести их успеет только тот, кто знает, где они и что из себя представляют». Александра начинала понимать. «То есть?» – медленно проговорила она. «Этот аукцион на самом деле не аукцион, а заранее подстроенная распродажа по очень низким ценам?» «Да, так», — хладнокровно подтвердила Эвелина. «Гениальная идея», — встрял Игорь. «Такое только ты могла придумать». Александра давно заметила, что он побаивается своей непосредственной начальницы и заискивает перед ней. Художница уважала Горбылева, поэтому ей было неприятно это видеть». Она приняла более суровый тон. «Так зачем вам нужна я?» «Понимаешь, Саша...» Игорь сделал паузу, словно подыскивая слова. «Мы ведь с Авелиной служащие империи и не имеем права сами участвовать в торгах. Нам нужен человек, который купит несколько быстрых лотов, прежде чем их случайно заметят». «Я?» — уточнила художница. «Ты подходишь лучше всего», — убежденно произнес Игорь. «Чем же это?» Не сдавалась Александра. художницу уязвила то, что ей вновь было предложено участие в какой-то афере. «Неужели у меня на лице написано, что я готова нарушить закон?» спрашивала себя Александра, без всякого удовольствия, глотая остывший кофе, который, кстати, показался ей вполне заурядным. «Может быть, Стас прав, и прежде чем критиковать других, стоит обратить внимание на себя?» Молчание нарушил Игорь. Он переглянулся с Эвелиной и с достоинством произнес. «Саша, мы никого не обманываем. Кто выставит эти лоты, получит свои деньги. Кто купит, не переплатит. Даже сам аукцион не пострадает. Настоящая торговая площадка, зал в гостинице, например, арендуется империей за большие деньги, которые надо отбить. Левые лоты там – балласт, а интернет-пространство. Оно же резиновое». Там поместятся тысячи лотов, десятки тысяч. Александра молча смотрела на старого приятеля, гадая про себя, когда он успел стать таким пройдохой. Художница не приписывала Игорю ангельских качеств, но всегда считала его честным человеком. «Это все Эвелина», — сказала она себе, стараясь не смотреть на секретаря аукциона. Выходка в ее духе. «Я не хотела бы в этом участвовать» сказала, наконец, художница. «Жаль», — подала голос Эвелина. Её спокойный взгляд совсем не изменился. «Мы собирались предложить вам вот эту сумму за помощь». Она достала из сумки блокнот и быстро написала несколько цифр. Александра взглянула, подняла глаза. «Там будет продаваться что-то серьёзное в этих отдельных кабинетах? За что такая сумма?» «В некоторых случаях что-то очень серьезное», — подтвердила Эвелина. «Краденки?» — в лоб спросил Александра, чем неожиданно вызвало дружный смех. Снисходительно похохатывала Эвелина, тихонько повизгивал Игорь. Успокоившись, аукционист обратился к Александре, смущенный этим приступом коллективного веселья. «Да что ты, матушка! Какие краденки!» «Ты же знаешь, что у каждой картины, которая выставляется на аукцион, имеется кроме технических характеристик еще и провинанс, история создания и бытования полотна. А также там должно быть описано количество и характеристики предыдущих владельцев. С этим все в полном порядке». «Провинансы наверняка фальшивые?» – язвительно осведомилась Александра. «Она перестала церемониться с этой парочкой». «Главное, что полотна настоящее, хладнокровно ответила Эвелина и поднялась из-за стола. «Ладно, вы думайте, а мы пойдем. Работы много». Игорь тоже встал и, склонившись к приятельнице, шепнул ей на ухо. «Соглашайся, не пожалеешь. Все картины из запасников Третьяковки. Все прошли экспертизу в музее». И ничего больше не сказав, устремился к выходу за Эвелиной. Сама спина которой выражала непоколебимую добродетель. Александра смотрела им в солет, пока они не вышли в Милютинский переулок и не скрылись из поля зрения. Настроению художницы было хуже некуда. Она тоже поднялась из-за стола, сняла куртку с вешалки. И тут в кармане зазвонил телефон. Это был новый номер Стаса. «Слышь, мать!» Взволнованно и тихо произнес он, когда Александра приняла вызов. «Я наблюдаю сейчас кое-что очень интересное». «Напился?» Художница произнесла это так резко и громко, что некоторые посетители кофейни обернулись в ее сторону. Прижимая телефон к уху, Александра поспешила к выходу. Оказавшись в переулке, она повторила. «Хорош уже?» «Нет-нет», — «Нет, нет». еще тише проговорил скульптор, трезвый. «Ты где?» Александра медленно пошла по направлению к метро. «На кладбище?» «Да, на кладбище. И тут твои друзья». Александра замерла, как вкопанная. «Хочешь сказать, что...» Запинаясь, проговорила она. «Да ты ничего не поняла!» Совсем уже шепотом одернул ее Стас. «Помнишь, к тебе на днях заявилась парочка из цирка?» У художницы отлегло от сердца. На миг ей подумалось, что кто-то из ее знакомых умер». «Конечно, как такое забыть?» Уже спокойно ответила она. «Ну и что? Люди пришли на похороны». «Они на моих глазах уже к третьим похоронам подходят», сообщил Стас. «Стоят в толпе и слушают. Потом идут к следующей могиле. Ничего развлечения, а?» И так как Александра молчала, скульптор назидательно добавил. «В следующий раз явятся к тебе? Не пускай. Они мне и тогда не понравились, а сегодня и подавно» ходят, вынюхивают что-то, оделись поскромнее, на глаза не лезут. А что им делать на чужих похоронах? Вот я и хожу за ними незаметно, слежу. Будь с ними осторожна. Ты не можешь остаться незаметным, проговорила Александра, направляясь к метро. Уж они-то тебя давно засекли, так что сам будь осторожен. Надо рассказать Марине, подумала художница, глядя на потемневший экран телефона. Она к ним собиралась ради забавы, может получиться совсем не смешно Александра сделала несколько попыток дозвониться до подруги но звонки не проходили телефон Марины алёшиной был отключён